Глава восемнадцатая. Собрание. В течение трех следующих дней Мэтт чаще всего находился в доме или ненадолго выходил наружу, помогая ребятам обрезать корни и лианы. Это нужно было делать ежедневно, иначе узкие тропинки совсем исчезли бы в гуще растений. Побеги разрастались с невероятной скоростью. Он не стал никому рассказывать об услышанном в коридоре обрывке разговора, желая побольше узнать о каждом обитателе дома. Он ходил понемногу, чтобы его тело не уставало слишком быстро. Плюм часто сопровождала его, и все говорили Мэтту, что никогда раньше она так часто не заходила в дом. Мэтт чувствовал. Плюм — точно его собака, не осталось никаких сомнений. Но вот что странно, пока Мэтт находился в коме, она действительно выросла еще больше. Теперь она доходила мальчику до плеча и стала самой большой собакой, какую он когда-либо видел в своей жизни. Дак больше не противился упрямству своего пациента, хотя ему казалось невероятным, что кто-то может так быстро восстанавливаться после пяти месяцев, проведенных в постели. Мэтт предположил, что так происходило потому, что изредка, находясь в коме, он все-таки вставал, чтобы сходить в туалет. Хотя и делал это как лунатик, но это не убедило Дага. Мэт познакомился и с другими пенами, обитавшими на острове. Митч, паренек в больших очках, обожал рисовать и в свои 13 лет за несколько минут мог украсить рисунками любую поверхность. Мускулистый Серджа обладал вспыльчивым характером. Бездонные голубые глаза красавицы Люси вызывали хихиканье старших ребят. Но, к своему огромному сожалению, ему пока ни разу не удалось снова увидеть Эмбер. Мэт также узнал, что в глубине острова живут еще группы подростков, и те, что помладше держатся особняком. Однажды Мэт заметил трех мальчуганов, болтавших между собой так, словно они составляли отдельную сплоченную группу. Вечером, на пятый день после выхода Мэтта из Комы, в большом зале Кракена, собрался большой совет. Он уже знал, что Пэнны редко произносят слово «дом», заменяя его просто именем чудовищного спрута. Мэт наблюдал за сбором участников совета с высокого балкона. Зал наполнялся понемногу, каждый вновь прибывший брал стаканчик и занимал один из множества стульев, расставленных вокруг массивного деревянного стола. Мэт спросил себя, стоит ли ему присоединиться, но в итоге предпочел остаться наверху, откуда ему открывался отличный вид. Преодолев некоторые смущение, Дак поднялся на возвышение перед камином. Он казался совсем маленьким, и у Мэтта вдруг создалось неприятное впечатление, что гигантская черная пасть камина вот-вот проглотит подростка прошу тишины произнес дак поднимая руку шум стих и все собравшиеся посмотрели в его сторону кто сейчас охраняет мост спросил он ему ответил чернокожий крепыш рой снаружи только он остальные здесь дак одобрительно кивнул отлично тише тише начинаем нам надо обсудить несколько моментов но сначала я хочу представить вам новенького «В общем-то, он с нами уже пять месяцев, но...» Мэтт распрямился. Он не ожидал, что все случится именно так. «Его зовут Мэтт, и я хотел бы, чтобы вы приняли его как подобает». После его слов 64 человека, сидевшие внизу, застучали стаканами по столу. Поднялся грохот, и мэт почему-то показался самому себе совсем маленьким. Он сбежал по ступенькам, приветствуя собравшихся. дак жестом пригласил его присаживаться». Мэтт уселся возле Тобиаса, щеки его пылали. Он низко опустил голову. «Какой шумный прием!» — прошептал Тобиас. «Неудобно. Что мы будем обсуждать?» «Как обычно. Дела на ближайшие дни. Дозоры, обязанности и так далее». Даг сказал, что крыша в доме течет, и спросил, есть ли добровольцы готовы ее починить. Ему отвечали самые старшие мэт понял, что они сторожат мост, тогда как ребята помладше в основном получают задание обрезать побеги растений. Девочки трудились наравне с мальчиками. мэт отметил и это. Тобиас опять прошептал. «Сначала всю готовку и стирку мы сгрузили на девочек, но они возмутились и стали заниматься всем остальным наравне с нами. Конечно, не все с этим были согласны, и Даг в первую очередь». Но все равно им доверили физическую работу, решили испытать, и... Оказалось, что они успевают сделать не меньше нас. Тогда мы перестали делить обязанности. Это был нам урок. Дак раздал остальные задания и сказал, завершая собрание. «В течение последнего месяца ко мне подходили некоторые из вас, жалуясь на температуру и нарушение зрения. Я хотел бы осмотреть всех». «Скорее всего, это не болезнь, поскольку тем, кто жаловался на недомогание, уже стало лучше, и...» «Ну, сейчас ситуация находится под контролем». Хотя мэт слышал об этом впервые, он сразу заметил опасение Дага. Было четко видно, что эта ситуация сильно беспокоила светловолосого подростка. «В общем, я передаю слово Эмбер, у нее тоже есть что сказать». Вновь раздался грохот стаканов. мэт понял, что это означало всеобщее одобрение — Каждый из собравшихся старательно стучал по столу донышком своего стакана. Дак уступил место той самой красивой блондинке с рыжеватым оттенком волос. Мэт наконец, смог вдоволь наглядеться на своего ангела-хранителя. Девушка была так же прекрасна, как и в его туманных воспоминаниях. Высокая и уверенная в себе, она оглядела присутствующих. «Действительно, в последнее время все больше и больше пенов начинают замечать, что с ними что-то происходит». Не просите меня рассказать об этом подробнее, но у меня есть все основания верить, что эти изменения связаны с бурей. Думаю, наши тела понемногу приспосабливаются к новым условиям. Нам удалось не превратиться в жрунов, как случилось с некоторыми взрослыми. Но, возможно, в воздухе витает что-то, влияющее на клетки растений и живых существ. Этим можно объяснить все происходящие перемены. Возможно, и мы чувствительны к ним». «Ученый, спрятанный в теле девушки-подростка?» — пошутил мэт «Она реально очень умная», — ответил Тобиас. «По-твоему, она симпатичная?» — спросил мэт не сводя с девушки взгляда. «Даже не знаю. Она о себе ничего не рассказывает. По-моему, она... скорее, холодная». мэт был разочарован. Ему показалось совсем иначе. «Но ты был в коме», — вспомнил он. «Как бы то ни было, я прошу вас не бояться приходить ко мне, если вы почувствуете изменения внутри себя. У Дага слишком много разных дел, поэтому мы с ним договорились, что если вы почувствуете что-то необычное, то обратитесь ко мне. Вы знаете, где меня найти». Стаканы вновь загремели о стол. Пока все галдели, направляясь к выходу, несколько мальчиков и девочек поприветствовали Мэтта, сказав ему «добро пожаловать». Мэтт поблагодарил всех, и тут перед ним появилась Эмбер. Она была чуть-чуть ниже его ростом. «Рада, наконец-то, видеть тебя на ногах», — сказала она вместо приветствия. Единственной темой для разговора, которая пришла мэту в голову, было поинтересоваться, чем Эмбер занималась до бури. «Спасибо. А откуда ты? Э, в смысле, из какого города?» Эмбер нахмурилась. Она посмотрела на Тобиаса, словно это он в чем-то провинился, и бросила Мэтту. «Давай не будем об этом. Разве тебе не сказали, что это невежливо?» «Ой, нет. Извини», — поспешно ответил мэт боясь, что девушка уйдет. «Спасибо, что сидела со мной, пока я был в отключке». «Это была необычная кома. Мы все боялись, что ты никогда из нее не выйдешь. Ты неплохо разбираешься в науках». Эмбер задумалась, поджав губы. «Мне нравится считать, что понимание достигается путем изучения, познания. Я люблю наблюдать за вещами, вот и все. Что-то вроде любопытства». Впрочем, разве у тебя самого нет каких-то своих особенных знаний? Физики или биологии? Ты хочешь больше узнать о болезни, про которую говорил дак Это не болезнь. Я пытаюсь понять, что происходит, не более того. И мне пригодились бы разные сведения. Думаю, в библиотеке Кракена ты сможешь найти ответы на все вопросы. Мы с Тобиасом как раз хотели заглянуть туда сегодня вечером и могли бы тебе помочь. Тобиас взглянул на друга, который импровизировал на ходу. Лицо Эмбер озарилось. «Отличная идея. Встретимся здесь через час. Мне еще надо зайти в Гидру». Когда она ушла, Тобиас поддел мэта «Она тебе понравилась, да?» — спросил он. «Не мили чушь. Просто выпал случай узнать ее получше». Тобиас что-то проворчал в ответ. «Интересно, что мы будем делать вечером в библиотеке? Какие-то у тебя сумасшедшие идеи». «Что ты слышал про эту историю с болезнью?» «Да почти ничего. Некоторые боятся заболеть, особенно с тех пор, как последний из оказавшихся здесь долгоход предупредил нас, что нечто подобное происходит и в соседнем городе. Головная боль, температура. Потом все заканчивается, но все равно это пугает. Многие уже думают, что пены начинают мутировать. Взрослые превратились в жрунов, а почему такое не может случиться с нами?» «Ужасно», — скривился мэт «А у тебя голова болит?» «Нет, и я скрещиваю пальцы, чтобы этого со мной не случилось». Они пошли по направлению к комнатам. Внезапно мэт остановился. «Слушай, хочу тебя спросить, а как мы узнаем, что прошел час?» Тобиас показал на старинные деревянные часы, стоявшие в углу зала. «Механические часы по-прежнему ходят. Отказали только электрические и все, что работает на батарейках. А что с машинами?» «Никаких следов. Они словно растворились, как в воду канули». «Теперь все покрывают растения. Города неузнаваемы, они все как будто превратились в тысячелетние руины». Разговаривая, ребята не заметили подростка, с интересом наблюдавшего из углубления в стене большого зала. Он следовал за ними по пятам, пока они поднимались на второй этаж, затем завернулся в серый плащ и вышел в ночную тьму.